Эта э, методика страдает существенным пороком и, понятно, дает врагам нашего прогрессивного учения некоторые козыри, чего можно было бы с успехом избежать. Что же это за козыри, сынок? Интересно. Скажи, послушаем. Касян Дамианович, часто ли граб порождает лещину? Пока известен только один случай. Часто ли сосна порождает елку? Тоже весьма редко. Является ли овсюг результатом чистого порождения из овса? Или большая часть всходов этого сорняка идет из семян того же прошлогоднего овсюга? Таким образом, вдумчивый естествоиспытатель, каким обещает стать Женя Бабич, должен неизбежно прийти к выводу, что чистота подобных скачков в природе вообще весьма невелика, но зато стабильна. Мы еще не рассматривали эту сторону явления, но, я полагаю, Кассиан Домьянович, мы сможем здесь вывести закон и даже численный коэффициент, применимый ко всему растительному миру. «Так-так...» проговорил академик, кивая и глядя в пол. Его уже осенило, он уже уловил мысль. Почему же, Кассиан Дамианович, почему порождение яровыми злаками озимых происходит ежегодно, сотнями, на одном только нашем учхозовском поле? Что за льготу предоставила злакам природа? Она ведь консерватор известный. Почему а, так получается? Да потому все, что подлинные и притом нечастые случаи порождения узлаков проходят на загрязняющем эксперимент в фоне случайных опылений, что и заметила Женя Бабич. Она будет ученым. Весьма вовремя заметила. Стефан Игнатьевич ванлерлярский назвал бы этот загрязняющий фон «контоминацией». Напряжение опало. Зал уже смеялся. «Я считаю, что применение изоляторов нужно ввести в повседневную практику». Он чувствовал. «Удалось уйти от удара». «Удалось!» «Удалось!» Академик уже сиял. Уже смеялся. Шевелил губами, запоминая иностранное слово. «Он будет выводить закон». «Так ты считаешь э, нечасто, но зато говоришь стабильно, говоришь закон. Ты, пожалуй, прав, Федор. Петр Леонидович, этот вот, который пугает меня иногда, он мало что зубастый, он еще и башковитый, оригинально мыслит». Кассиан Дамианович принялся ходить по сцене. И весь зал в молчании следил за его оригинальной шарнирной походкой. — Ты прав, Федя. Со злаками мы работаем нечисто. Но стабильность, то есть закономерность порождений, подтверждает великую роль среды как образователя форм. Тут академик отошел на середину сцены, и голос его зазвучал торжественно. — Форма, образующая роль среды. Вот в субботу мне звонили. Сейчас как раз к месту. Подошла минута, товарищи. В его фаготе что-то сорвалось. Он перемолчал накатившую бурю чувств. Минута, ради которой я собрал вас. Великая минута. Сейчас вы получите ответ. Кому еще не ясно? Мать природа. Она одним махом разрубает все узлы. Повернувшись к боковине сцены, к отражающим ее полотнищам, он высоко поднял руку и так, с поднятой рукой, почти танцуя, начал отступать, все глядя туда, за кулисы. Оттуда, из-за серых полотнищ, показалась маленькая медленная процессия несколько школьников в красных галстуках. Высокая тонконогая девочка остальные картытыши а впереди шла пожилая их учительница в вязаной вислой блеклой кофти и несла перед собой в руке большую увядшую березую ветвь товарищи аплодируйте природе академик уступая дорогу процессии ударил в ладоши Варичев и бружак поднялись с достоинством аплодируя минуты две все стояли на сцене потонув в звуках, оглохнув от молодой, звонко бьющей по ушам овации. Потом она стала затихать, постепенно растаяла, умолкла. И учительница, шагнув к академику, протянула ему ветку. — Дорогой Кассиан Дамианович, вам, как признанному большому авторитету в Мичуринской науке, юные биологи нашей школы, принесли в подарок эту ветку березы, которую они нашли в здешних лесах. На ней, на этой березовой ветке, я обращаю внимание всех, на березе выросли необыкновенные пять побегов, ветки серой ольхи. Вы увидите, дорогой академик, здесь нет никакой прививки. Этот удивительный чудо-экземпляр не допускает никаких подозрений в подделке. Он выдержит самый придирчивый контроль. Его принесли из лесу пионеры, дети. Своими чистыми руками сорвали они ветку с березы. Вот этот пионер, Валера Баринов. Учительница положила руку на голову мальчика. Он влез на березу и сорвал ветку. А этот его товарищ... «Гена Гущев, подсаживал!» Академик умиленно затоптался, присев, притянул, расцеловал ребят. «Эта ветка послужит верным доказательством правоты нашей замечательной науки!» Голос учительницы сильно качнулся. Она удерживала слезы. «Науки, которую возглавляет Трофим Денисович Лысенко!» которую обогащаете вы, наш дорогой академик. Мы вам принесли, это будет в ваших руках хорошая богатырская дубинка на весьманистов марганистов закричала женщина. Этой дубинкой вы разгоните их всех. Этой веткой вы навсегда выметите весь хлам буржуазных схоластов ненавидящих нашу мичуринскую биологию борющихся против научного объяснения мира прокладывающих дорогу российским теориям битого фашизма ёдор иванович стоял здесь же на сцене и когда поднялась буря аплодисментов захлопал вместе со всеми он все время помнил о своем лице способным иногда выходить из повиновения и несколько механически улыбался. Но его мысли были невеселы. Прав Иван Ильич, думал он сквозь свою механическую улыбку, с тоской оглядывая зал, нельзя давать им в руки новый сорт. Он станет богатырской дубинкой в руках Касьяна. Трудно будет бороться со всей этой штукой. И сколько это продлится, и чем кончится. Около него стояла и Женя Бабич, и сияя, крепко била в маленькие ладоши. От ее сомнений по поводу переделки пшеницы не осталось и следа. «Нет, след остался. Она не снимет колпачков со своих колосьев на тайной деляночке», подумал Федор Иванович. Когда все устали хлопать и овация сама собой начала убывать, академик поднял руку и, усмирив страсти, сказал ответную победоносную речь. Он был весел, красноречив, а воображаемым весьманистом-морганистом он даже поддал ногой под зад, чтобы они катились ко всем чертям. Потом он подозвал Женю Бабич и, передав ей ветку, велел пройти по залу и показать трофей всем желающим, чтобы могли потрогать. «Есть же близорукие, детка! Есть! У кого глаза, у кого душа близорукая!» Пусть все посмотрят. Только осторожненько. Ты ж понимаешь, милая, что это за вещь. Только тебе и могу доверить. В целости и сохранности эту ветку мне и вернешь. Крепко возьми за конец, по рукам не пускай. Ноги совсем не держали Федора Ивановича. Уйдя со сцены за кулисы, он бросился на клеенчатый диван. Казалось, невидимые двери захлопнулись и стая, летевшая за ним, ударилась о створки, царапая их и хлопая крыльями. Он откинулся назад. Уехать бы отсюда, отдохнуть от всего. Где-то впереди все-таки ждала, ждала его катастрофа. Тикал часовой механизм. В этот же день Федор Иванович присутствовал на торжественном обеде у Варичева. Ректор устроил пир у себя дома. Касьян Дамианович совсем не пил коньяков и водок, поставленных на длинном столе. В его стакан Варичев налил из специального графинчика особый состав, ёрш-академика, и Касьян бросил туда свою таблетку. Отхлебнув несколько раз из этого стакана и постучав золотыми мостами, старик развеселился. Он то и дело накладывал ладонь на лоб и поворачивал, придавая своей челке лихость. «Моя бы власть!» — на весь стол гагакал он. «Праздник объявил бы на всю страну, чтоб гуляли и пьянствовали два дня, а вейсманистом-морганистом всем амнистию бы сделал. Теперь им нечем крыть, пусть гуляют». Федора Ивановича он усадил рядом с собой при этом подарив Саулу веселый и капризный взгляд. «Ну что? Ну что?» — Фома неверующий, — говорил академик, обняв его и встряхивая. «Что?» — «Не упирайся, неверующий ты! Вижу тебя насквозь! Не упирайся, пожалуйста!» «Что скажешь теперь? Не порождает лещину граб? Не порождает?» Сосна ёлку не порождает. Порождает, Фома, порождает! И лищину и ёлку. И Василёк порождается во ржи, И овсюк во все, Фома. Во что он не верил? В советскую власть не верил. В её марксистскую основу. Пётр Леонидович, посмотри сюда. С кем я вынужден работать? «Голова принадлежит мне, а сердце неизвестно кому». «Не, никогда мне до этого сердца не добраться. Даже мне». Не выпуская плеча Федора Ивановича и с крепкой жесткой хватки, он стал давать деловые распоряжения Бружжаку. Громко, явно с расчетом, чтобы всем за столом было слышно. «Саул! Не знаешь, еще не отослали верстку в типографию?» — Вот тебе и что. Верстку, говорю. Листы учебника. — Отослали? Завтра же позвони утром. — Пусть вернут. Дополнительно скажешь будет. — Очень важное. К седьмой главе. — Запиши. Я не вижу у тебя карандаша. Пусть задержат. — Пришлем вставку. Ты завтра же набросаешь проект. Две страницы. Сам понимаешь, о чем. Потом, наклонившись к Федору Ивановичу, академик спросил. «Полуперденчик носишь?» Всю зиму носил. Сейчас в шкафу на почетном месте. «Про батьку. Помнишь? Еще бы. Во! Помни, дурачок. Этот полуперденчик такой. Он тебе всю жизнь будет про батьку напоминать». Вспомнив нечто серьезное, он вдруг изменился в лице, нахмурился и долго сопел, барабаня пальцами по столу. Ты вот что, Федя, прорезались наконец слова. Хоть с изоляторами это хорошо у тебя, с колпачками. И закон когда-нибудь сформулируем. Когда-нибудь, но не сейчас. Саул прав. Он говорит, при такой методике переделка пшеницы будет происходить раз в сто лет. Конечно, он утрирует. Но в чем-то есть у него. Нам же ж нужно учить смену. Нам же ж каждый год подай к семинару переделку, чтобы обязательно была. Так что твои эти изоляторы, противозачаточные средства эти, ты оставь. И студентам мозги этим делом не тумань. Понял установку? Так студенты сами же дойдут до этого. Девочки сами же дошли. А преподаватель для чего? Запрещай. Есть программа, есть методика. Все утверждено. «Пусть учатся, они учат!» Партизаны. А когда хмель еще сильнее опутал академика своей паутиной, потянул его к земле, старик осел, и тут-то из него, наконец, выбралась наружу тревога, которая портила ему весь обед. И, не выдержав, привалившись к Федору Ивановичу, дуя ему в самое ухо своим ароматным ершом, он вдруг сказал, как бы сквозь сон, «Федор, — Что сейчас скажу, никому не говори. Какая-то сволочь оторвала один побег от ветки, когда девочкой относил показывать. Скажи, зачем им понадобился побег? — У Собиного, у тенора Собиного, говорят, все пальто однажды, на лоскуты девицы изрезали, — небрежно заметил Федор Иванович. — Это не на память. — Ты что, выпил много? — Никакого чутья нет. Академик толкнул его острым локтем и отодвинулся. Потом опять привалился к уху. «Вот такое тебе, Федька, в голову не приходило? Ведь у этой Жени, Бабич, не очень оторвешь ветку». «Не даст. Тут действовали несколько человек. Кто-то отвлекал, комплимент кидал, а кто-то дело делал. Как ты думаешь? Помяни мое слово». Эта ветка еще мне дураку отрогнется. Не все кубло подобрали. Академик после затянувшегося обеда остался ночевать у Варичева. Саул Бружак уехал куда-то на институтской победе, и рядом с карликовым самцом в машине видели Анжелу Шамкову. А Федора Ивановича на улице у самого парка неожиданно нагнал легкий, изящный академик Пасашков. Он тоже обедал у Варичева, но куда-то ушел, когда стали разносить чай. «Хорошо ты, Федя, сегодня вывернулся», — негромко сказал он, легко подхватывая под руку своего молодого, хмуро потупившегося товарища. «Я сильно перепугался, когда девочка это так запросто упомянула твое имя. В таком неприятном контексте. Молодец, хорошо борешься. А насчет ветки этой могу тебя успокоить». «Никакое это не порождение ольхи березой!» «Неужели вы думаете, я поверил?» Федор Иванович обернулся к нему. «Зал! Зал поверил! Девочка поверила! Вот что страшно!» «Знаешь, что они показывали?» святозар Алексеевич едко улыбнулся. «Эти штуки в народе с давних пор называются ведьмиными метлами! Чувствуешь, название какое? Его придумал такой же вот, как твой шеф, знахарь! Вот это...» Ведьмина метла. Диагноз точный. Сейчас эту Касьянову серую ольху ребята в микроскоп смотрели. Нашли сумки гриба. Экзоаскус бетолинус. Он и вызывает в нормальном березовом листе такую патологию. Ольхообразную. Мы еще эксперимент поставим федя Вытяжку приготовим из этого гриба. И заразим здоровую березу. Мы сами... Сколько хочешь, наделаем таких листьев серой ольхи. Эта история Касьяну даром не пройдет. Глава шестая Часа в два ночи Федор Иванович проснулся на своей койке. В дверь кто-то негромко стучал. Потом все затихло, и отчетливо послышалось шарящие царапания корявой руки по двери. Сверху вниз. Фёдор Иванович прыгнул с постели и не зажигая света отпер дверь, увидев в темноте, как сверкнул строгий глаз Стреголёва. "Это я", Иван Ильич шагнул в комнату, не слышно, как бесплотный дух. Проволочный скрип койки показал, что гость уже на своём месте. "Каша, сливки и горячий чай с молоком", сказал он оттуда. "Всё ждёт вас. Чай сейчас согреем". Как лекция Чуть не погорел. Я все знаю. Рассказали. Вы хоть и хорошо отбились, но все же, Федор Иванович, суетесь. Не знаете наших девочек. Отличниц. Ну, не совсем же лежать в обороне. Это все равно, что тебя нет. Нельзя, нельзя. Женя Бабич. Это ж первая докладчица по всяким переделкам и прочим лысенковско-касьяновским чудесам. Вот и хотелось. Первую докладчицу натолкнуть на мысли. Когда манная каша сварилась, Фёдор Иванович снял кастрюлю с электроплитки, и все выступающие вещи в комнате как бы придвинулись к яркой спирали, ловя малиновый свет. Красные пятна слабо затеплелись вокруг, словно в фотолаборатории. Красные точки вспыхнули в глазах двух человек, и Иван Ильич, медлительно отправляя в рот первую ложку, сказал: Вот мы и с безопасной лампой. Так теперь и будем всегда, — заметил Фёдор Иванович. Нет, больше не будем так никогда. Меня, по-моему, обложили. Надо бечь. Стрегалёв, как всегда, вставлял интересные студенческие слова. Эх, — сказал он с горечью, — опять куда-то бечь. Есть куда. Страна велика, только мне ещё надо к себе заглянуть. Кое-что там забрать. И кроме того, я должен вам показать, где у меня новый сорт. Как его искать. А то так не найдете. Индикатора-то нет, чтобы обнаруживать. Там нарочно сделано так, чтобы никакой закономерности. Перестарался. Ну и что предлагаете? Ночью встретимся там. Вы пройдете на огород по трубе. Там есть разрывы. Я уже ходил по ней. Надо разуваться. «Вы это знаете?» «Знаю». «Сейчас темнеет поздно. Давайте в два часа ночи. Как вылезете из трубы, сразу же падаете под нее. Она там чуточек на весу. Упирается в ежевику, сплошные колючки. Как проползете под трубой назад, метра четыре, тут будет в ежевике же канавка. Перпендикуляр. Прямо в огород, в картошку приведет» в канавке наткнетесь на меня. А больше ни на кого не наткнусь? Не должно бы. Этой дорогой никто не ходил. В трубе вы упретесь в сплошную стену из страшных колючек. Я забыл сказать. Захватите с собой палочку с рогулькой. Рогулькой упретесь в ежевику. Отодвинете и проваливаетесь вниз. И под трубу. Назад. Усекли? Усек. Глаза Стрегалева смотрели строго. Перед Федором Ивановичем Выступало из тьмы только его лицо. Медленно двигались малиновые бугры и черные провалы. Федор Иванович, должно быть, и правда стал его двойником. Теперь он так же, как сам Иван Ильич, чувствовал его заботы и опасности. Федор Иванович страдал, глядя на медлительное насыщение товарища, представлял себе всю его нынешнюю жизнь безвыходность положения. Теперь он так же, как и сам Иван Ильич, чувствовал его заботы и опасности. Его друг был зажат между двумя плитами. Одна — прочнейший корявый бетон. Организованное преследование, гон, устроенный академиком и генералом, и пестрым штатом их подчиненных, егерей, да и сжачих и выжилятников. Гон с участием толпы загонщиков бьющих в пустые ведра, размахивающих трещотками. фёдор Иванович был и сам в этом переполошенном лесу. Лежал среди травы и слышал всё мелко дрожа от напряжения. Другая плита была из стали, из нержавеющей. Ее вообще никому невозможно было одолеть. И сам Стригалев не мог, хотя плита была его творением. А фёдор Иванович, тот ликовал, принимая ее на себя, засовывая плечо подальше в щель. Это была жизнь Ивана Ильича, воплощенная в пакетиках с семенами, в трех горшках с новым растением, которые создал человек, в тетрадке с непонятными ни для кого знаками и в нескольких кустах картошки, затопленных зеленью большого, чисто обработанного огорода. Стригалев был безнадежно зажат между двумя этими плитами, и они медленно сближались. Фёдор Иванович видел это. И ему хотелось забраться в щель подальше и вытеснить оттуда друга, который достаточно уже наломался, пусть хоть немного вздохнёт, и принять на себя окончательный сжим. Он чувствовал, что сможет так упереться, что эти плиты остановятся. А ведь это главное. «Иван Ильич, не ходите больше туда». Тихо и отчаянно попросил он. «Я сделаю все сам. Мне же удобнее». А от Стригалева, похоже, способность чувствовать опасности и обходить их полностью ушла. «Нет, милый Федор Иванович, нет, дружок дорогой, нет, двойничок. Пойду. Ваша безопасность для нас с вами важнее. Если не пойду, что мне еще делать? оставим генералу с Под икрой он на своем студенческом жаргоне разумел весь комплекс беззаботной жизни. «Пища касьяна уже давно таблетки», — сказал Федор Иванович. «Молочко не оба едят, питаются», — равнодушным тоном проговорил Стрегалев. «Молочко!» Федор Иванович поднял бровь и ничего не сказал. За этими словами что-то таилось, и он ждал. «Пчелы! Понимаете, пчелы!» Они кормят свою матку специальным молочком. «Ах, вот он как!» — подумал Фёдор Иванович, и сразу постиг точность сравнения. «Сами не едят, только ей. Матка от него приобретает гигантские размеры. С палец вырастает, еле двигается. А они всё кормят, кормят, а сами не едят». Как и в прошлый раз, Иван Ильич бережно обращался со своей ложкой. Любовно по частям выбирал из нее кашу, медлительно рассасывал. Вот так и некоторые обычную пищу могут и не есть. Таблетки, творожок — все их меню. А вот унижение других людей — это до самой смерти. Это их питает, чтоб перед этим дядькой гнули спину, открывали ему дверь, угадывали желание. Ни слова поперек. Чтоб все у него было особое, не как у других. И называлось, чтоб для ясности, особое. А другие, чтоб это знали. И чтоб их эта разница точила. Но доступа чтоб никакого. Ферботтон. И замолчав, он бережно набрал ложку каши. Когда я был ранен в обе ноги, задумчиво заговорил и фёдор Иванович, привезли нас всех в Кемерово. Начали вытаскивать из вагонов и в автобусы, кого на носилках. А меня, выходит, рослый старик-сибиряк, а я лежу, такой остриженный наголо, на мальчишку похожий после ленинградской голодовки. И он меня, хвать, как куклу, и на шею себе, и понес. Как вспомню, слеза прошибает. Но со временем я вдруг стал замечать Иван Ильич, что еще одно обстоятельство память сохранила. Чешется все время душа. Знаете, когда на шее другого человека сидишь, чувствуется особая сладость, как будто ешь человечину. Не знаю, может, от нервов, может, у меня склонность воображать всякое такое. Думаю, и вы замечали. Даже если больного тебя на носилках несут, особенно когда женщины. Всегда чуть заметный оттенок присутствует. А вот когда, скажем, лошадь везет, этого нет. Кому это невыносимо? Кто краснеет от такого чувства? А кто и нет? Другой даже старается сам сесть. Придумывает разные такие рассуждения, даже научные. Представляете? И здесь проходит водораздел. Я все время ерзал тогда. Хотел слезть. Потому что невозможно, Иван Ильич, переносить эту отвратительную сладость, сидение на чужой шее. Старик тогда мне, ты чего сам, сынок? Да вот, неловко, отвечаю, не знаю, что и говорить. А он смеется. Как так? На такой шее ему неловко. Они замолчали, забыв на время об окружающей их ночи и о том, что где-то ждет их железная труба, упирающаяся в ежевику. Потому что оба они были детьми своих тридцатых годов, прошли через многие повороты нашей российской судьбы, и обоих тянуло даже в такие минуты к разговорам о справедливости и судьбе революции. «Я никогда не смог бы привыкнуть к такой штуке», — сказал Федор Иванович. «Хотя вот привыкали ведь и к портшезу, и к полонкину. Все-таки прогресс есть. Особенные люди были, реликты» не забывайте о молочке, о молочке превосходство Эта пища пришла на смену портшезу. Незаметно каша исчезла. Перед Стригалевым стояла чистая тарелка. Чай был уже заварен, и Федор Иванович стал наливать кипяток в чашку. Наливаю, как тогда, толкнула его. Из этих чашек мы пили с нею чай, и я в тот день бросил курить. Никогда не начну. А закурить ему сегодня очень хотелось весь день. Поставив перед гостем малиновую чашку и около нее малиновую бутылку с молоком, он сел. В лице его, должно быть, появилось горькое выражение, и в малиновом лабораторном свете эта горечь приобрела угловатую резкость, что-то вроде театральной ненависти, как грим.